Глава одиннадцатая Знаешь, нам, черт возьми, нужно все-таки снимать квартиру. Тогда у нас не будет всех этих проблем сказал Бредди, вгоняя ногой заступ в землю. Вывернув еще несколько комьев земли, он перестал копать и с удовольствием отдыхал, опершись на заступ. Солнце нещадно жгло его голую спину. Перед началом работы он снял рубашку, оставшись в старых джинсах. «Я могу назвать две причины, почему ты чувствуешь такую усталость», сказала Ким. Она работала рядом с ним, стоя на коленях и вырывая сорняки. Газон перед их домом был давно не стрижен. «Или ты потерял форму, или...» Она посмотрела на него и улыбнулась. «Или что?» — потребовал он ответа. «Или начинает сказываться твой возраст». Она засмеялась. Набрав горд земли, Брейди швырнул в нее и вернулся к заступу. Надо доказать ей, да и себе тоже, что он вполне в форме. Но, боже, как ему хотелось в этот момент просто лечь и лежать, и больше ничего». Его тело просто требовало отдыха. Все у него болело. А ведь он копал не больше часа. Может, Ким действительно права, и он потерял форму? Перестав копать, он посмотрел на жену. На ней были старые грязные джинсы и короткая кофточка. Она стояла такая красивая, загорелая. Бредди просто залюбовался ею. Сам он не умел загорать. Тело его сразу становилось красным, и кожа начинала облизать. Он не загорал он изжаривался. В высоких старых сапогах, а также старых джинсах он был похож на Реднека. Надо сказать, что Брейди никогда не любил работать в саду, особенно в такую ужасную жару, как сегодня. Он просто изнемогал от жары, а земля спеклась от палящего солнца и стала твердой, как цемент, и чтобы только разбить ее верхний слой, ему приходилось орудовать заступом, как ломом. Но он продолжал копать, переворачивать комья и останавливался лишь для того, чтобы вытереть вспотевший лоб платком, уже насквозь мокрым от пота. В конце концов он разыскал в доме белую льняную салфетку и надел ее на голову, завязав по углам узелками. Ким посмотрел на него и завелась смехом. «Ты сейчас похож на Фреда Габи", сказала она, имея в виду одного из участников шоу Монти Пайтона. «Не хочешь ли выпить?» Он молча облизал губы. «Принимаю этот ответ за согласие», – улыбаясь, сказала Ким и исчезла в доме. Брейди вернулся к своей работе. А руки в рабочих перчатках просто горели, но снять их было нельзя, так как черенок заступа не был отполирован, и им можно было вполне занозить себе руки. И хотя постепенно Брейди входил в ритм и копать ему становилось легче, он знал, что никогда не полюбит работать в саду. Сегодня они с Ким позволили себе поспать до десяти утра, что вообще-то полагалось только по воскресеньям. Проснулись в девять, потом занялись любовью. Сегодня они это делали с большей охотой, чем обычно. Брейди улыбнулся при этом воспоминании. Когда он кончит копать, они просто посидят в креслах, наслаждаясь солнцем. Ему даже пришло в голову, что он мог бы все же заняться выращиванием ранних овощей. Брейди оглянулся на свои владения, скорчив мину эдкого барона-феодала. Именно в этот момент он и увидел, как слизень ползет к его заступу. Брейди отбросил слизень стальной лопастью и только тут заметил, какого огромного размера было это отвратительное создание. «Боже мой!» — пробормотал Брейди, глядя, как мерзкая тварь уползает, оставляя за собой сверкающий на солнце слизистый след. Память сразу напомнила, где он видел этот след раньше. Дом Рона Белла, дом на Элм-Драйв, канализационная труба, куда он спускался, и вот теперь его собственный сад. Наклонившись, он стал наблюдать за отвратительным созданием. И тут заметил еще одного, черного, огромного, не менее 18 сантиметров в длину. Бредди проглотил подступивший к горлу комок и подавил острое желание разрубить заступом это тошнотворное чудовище. Он наблюдал, словно завороженный, как еще два слизня выползли на перевернутые комья. Обернувшись, он посмотрел всю вскопанную им за день землю, не менее 10 квадратных метров перевернутых жестких комьев, и насчитал там не менее дюжины черных чудовищ. «Вот твой напиток, дорогой». — позвала его Ким, садясь на кресло и попивая из стакана бакарди с Кока-Колой и льдом. Брейди ее не услышал и продолжал наблюдать за выползающими слизнями. — Майк! — позвала Ким, видя, что он за чем-то наблюдает. — Что это там у тебя? — А подойди и посмотри сама. — ответил он, не отрывая глаз от черных чудовищ, медленно приближавшихся к нему. Первое опять подполз к заступу, и на этот раз Брейди позволил ему забраться на лопасть и поползти по гладкому металлу. Держав в своей руке стакан, Ким подошла к нему, увидела слизни и задрожала. «Боже мой, что это такое?» — закричала она, спрятавшись за спину мужа. «Это слизни». Брейди не мог оторвать взгляд от карабкавшегося монстра. «Но ведь слизни должны быть маленькими, а этот огромный!» Нервно засмеялась Ким, оглядываясь на вскопанную землю, по которой ползали и копошились такие же огромные черные чудовища. «Это слизни!» Карабкавшийся по заступу уже достиг черенка. «Майк, убей его!» Закричала Ким. Брейди протянул руку в перчатки и схватил слизня, зажав между указательным и большим пальцем. Извивавшееся создание напоминало ему толстую свинью. Его глазные стебельки медленно вращались. Рот двигался безостановочно, и можно было видеть ряды острых зубов. Боже мой, Майк, убей это чертово создание! Внезапно монстр резко повернулся в пальцах Брейди и выпустил слизь. Теперь было труднее его удержать, и прежде чем Брейди успел отреагировать, слизень вонзил свой передний серповидный зуб в упругую прорезиненную ткань перчатки. — Боже мой! — вскричал Майк. Эта внезапная атака буквально ошеломила его. Ким зажала рот ладонью, чтобы заглушить крик ужаса. Она смотрела, как муж сдирает с руки перчатку и бросает на землю. Но даже после этого слизень остался висеть на резиновом пальце, пользуясь своим серповидным зубом, как якорем. Почти с наслаждением Брейди наступил сапогом на отвратительное черное создание. И оно лопнуло, издав громкий хлопающий звук, от которого Ким захотелось зажать зубы. Это было похоже на звук поносных испражнений. Брейди продолжал давить монстра сапогом. Подняв перчатку, он осмотрел дыру, которую проделал зуб слизня. «Подумай, это сволочь хотела меня укусить. Еще немного, и он бы впился мне в тело». При одной мысли об этом Брейди содрогнулся. «Слизни стали кусаться? Почему?» — спросила Ким. «Вот это я и собираюсь выяснить», — сказал Брейди. Пойди-ка и принеси мне банку, дорогая. Любую, но только с закручивающейся крышкой. Ким прибежала на кухню и схватила большую банку, в которой они складывали мелочь. Недавно они опустошили свою копилку. И теперь на дне банки извинили какие-то 30 центов. Ким выспала монеты на пол и побежала обратно в сад. Открыв крышку, Бредди еще несколько секунд изучал черных чудовищ. А потом с быстротой молнии схватил одного и бросил в банку. Выбрав еще двух самых больших, он проделал ту же процедуру и накрепко закрутил крышку. Ким с отвращением наблюдал через стекло, как они стали ползать по стеклу, ища выход. Надев рубашку, он протянул банку Ким. «Что ты собираешься с этим делать?» — спросила она. «Хочу узнать, что происходит у нас в городе. Поедешь со мной?» Поколебавшись, Ким надела туфли и пошла следом за ним к машине. Покопавшись в кармане, все еще дрожащими пальцами, Брейди достал ключи и открыл в машине обе дверцы. Прислонившись голой спиной к раскаленной коже сиденья, Ким скрикнула, Брейди протянул ей банку, которую она взяла с большой неохотой, вставил ключ зажигания и тронул машину с места. Ехали они молча. Лишь время от времени инспектор позволял себе краем глаза взглянуть на шевелящихся в банке чудовищ. Ему казалось, что они могут сбежать из своей стеклянной тюрьмы.